Издательство Черным Бело представляет Ульяна Черкасова. Золотые земли. Его забрал лес. Что за прелесть? Эти сказки. Александр Сергеевич Пушкин в письме к Леву Сергеевичу Пушкину. О нечистой силе. Сборник поверий, быличек и сказок Михаила Белорецкого, студента Императорского университета Нового Белграда. 1226 год от Золотого Рассвета. Введение. Решив заняться изучением поверий, верований и суеверий жителей Великолесья, я опирался в первую очередь на свою работу с фольклором Савинской губернии. И связь между историями, которая заключается не только в повторении фольклорных мотивов, что свойственно всем сказочным сюжетам, но и в том, что они являются продолжением друг друга и напрямую связаны с историческими событиями, Ратиславской империи, Ирдзенского королевства, которое... зачеркнуто. Письмо. От кого? Граф Александр Ферзен. Откуда? Златоборская губерния, Великолесье, усадьба Курганова. Кому? Федору Николаевичу Афанасьеву. Куда? Новый Белград, Императорский университет. Уважаемый Федор Николаевич, вам пишет граф Александр Ферзен, хозяин поместья Курганово, в котором провел последний месяц ваш ученик Михаил Белорецкий. С прискорбием сообщаю, что этот молодой человек пропал без вести. Собственно, это и стало поводом написать вам. Возможно, вы слышали о нападениях диких животных в Великолесье. В наших краях Волки стали настоящей напастью. Судя по всему, Михаил пал их жертвой. Несмотря на мои предупреждения, он пренебрег осторожностью и не раз отправлялся гулять в одиночку по лесу и проселочным дорогам. Неделю назад он пропал, и после долгих поисков по всей округе мы нашли только его сумку с вещами. Всю одежду и личные вещи а также черновик научной работы отправляю вам, так как адрес родственников Михаила, увы, неизвестен. Ваш ученик лишь мельком упоминал, что он родом откуда-то из провинции Врдзении. Прошу от моего имени передать соболезнования родственникам Михаила. Если однажды его останки будут найдены, обещаю достойно их захоронить или переправить родственникам юноши когда они того пожелают. С уважением, граф Александр Ферзен. Письмо. Уважаемый Федор Николаевич. Вы не знаете меня и вряд ли когда-либо слышали мое имя. Если все пошло как задумано, то вы найдете мое письмо сразу под письмом графа. Меня зовут Клара Остерман. Я дочь доктора Густава Остермана который служит у графа, что прислал вам пакет от Мишеля. Скажу сразу, ни граф, ни отец не подозревают о моем письме. Я подложила его тайно перед самым отправлением вместе с другими бумагами. Потому что многое, о чем вы узнаете из писем, должно остаться тайной ради моей безопасности. Ради Мишеля и всех, кто сейчас здесь со мной в Великолесье и в нашем несчастном, проклятом Курганово. Я бы ни за что не решилась отправить письма Мишеля вам, да и любому другому человеку. Но, перечитав несколько раз его дневники и письма, поняла, что обязана рискнуть и безопасностью, и честью своей семьи и всем остальным. Ради справедливости. Вы уже, наверное, поняли из письма графа, что с Мишелем случилось нечто ужасное. Мне не у кого просить помощи, Фёдор Николаевич. Я здесь совсем одна, в окружении страшных, опасных, жестоких людей. Всё, о чем я мечтаю — спасти Мишеля. Но не уверена, что это до сих пор возможно. Мне не хочется даже думать, что с ним случилось. Говорят, его забрал лес но мне не хочется в это верить. Граф считает, что отправил вам только отрывки научной работы Мишеля. Он пытался найти его дневник и письма, чтобы, как я подозреваю, уничтожить. Но я вовремя все спрятала. Мне страшно оставлять их в усадьбе, где рано или поздно их найдут. Граф уничтожит все. Пожалуйста, умоляю. Прочитайте все, что в этих записях. И если сможете, приезжайте скорее в Великолесье, к нам, в Курганово. Возможно, еще не поздно для Мишеля и для меня. Возможно, нас всех еще можно спасти. Молюсь Константину и Пресветлой Лаодике, чтобы мои письма дошли до вас в целости и сохранности. И всем стала известна правда об ужасах, что происходит в Великолесье. Прошу, приезжайте, как только получите это письмо. С надеждой. Клара Остерман. Из дневниковых записей Михаила Белорецкого. 12 студня. 1220. Неразборчиво. Года. Я снова видел ее. Руки трясутся. Все запачкал чернилами. Мерде, мерде. Это была она, чтобы бесы ее побрали. Или она и есть бес. Аберуокия в обличье женщины. Мерде. Дерьмо, французский. Наконец-то могу твердо держать перо в руках. Расскажу все по порядку. Так мне самому станет легче и в голове прояснится. Еще на рассвете мы выехали из Орехова, этого маленького, ничем не примечательного городишки на тракте от Златоборска к Нижинску. Не помню ничего, кроме тумана, и весь город остался в памяти таким же, серым, невзрачным, грязным. Люди в нем подстать. Я не выспался и все утро дремал в карете или, по крайней мере, Пытался задремать. Трясло ужасно. Меня то и дело выдергивало из сна, когда мы подпрыгивали на кочках. Юная барышня с матушкой, ехавшие с нами от самого Златоборска, еще и пищали, точно мыши, отчего у меня разболелась голова. Они, к счастью, скоро вышли где-то по дороге к Мирной. Я остался наедине с пожилым господином, с настолько белоснежной, аккуратно подстриженной бородой, что едва удержался, чтобы не спросить о цирюльнике, к которому он ходит в такой глуши. Но если подумать, бороды у меня нет, волосы кудрявые, поэтому я вполне могу потерпеть до возвращения в Новый Белград. В общем, это было ничем не примечательное утро. У меня трещала голова. Карета тряслась на ухабах. Грязь летела во все стороны, а осеннее пронзительно холодное солнце резало глаза каждый раз, когда пытался посмотреть в окно. А я все равно, стирая слезы, то и дело выглядывал из-за выцветшей шторки и сквозь заляпанное, забрызганное мутное стекло смотрел на золотисто-желтые, горевшие точно солнце, осенние поля и мечтал скорее выбраться из дребезжавшей кареты, ступить ногами на твердую землю и вдохнуть полной грудью бодрящий ледяной воздух, звеневший первыми заморозками и хрустевший словно лед под колесами нашей кареты. В какой-то момент подул ветер, поднял пыль с дороги и снег с замерзшей воды в канавах, сорвал желтую листву с деревьев и унес это все в поля. А там, среди золотой пурги и света, снега и рыжий точно огонь травы, появилась она. Помню, как застыл с раскрытым ртом, не веря своим глазам. Мираж. Видение. Проклятие. Морок. А в следующий миг нашу карету тряхнуло, и я ударил с со албома соседнюю лавку. Все перевернулось. Мерде, мерде, это все она, не иначе. Видит создатель, в этом виновата она. А беру во воплоти. Не помню ничего. В глазах вспыхнул сноп искр. Кажется, я даже потерял сознание. Пришел в себя уже сидя на обочине дороги, прямо на траве, прислоненной спиной к березе. В нос мне тыкали нюхательные соли а мой сосед с восхитительной бородой повторял сильным лайтурским акцентом. «Вы в порядке, молодой человек? Вы в порядке?» Ответить не было сил. Я попытался отмахнуться от нюхательных солей, но лайтурец не отстал от меня, пока я не согласился посчитать, сколько у него пальцев на руке. «Клянусь, их должно быть пять», — сказал я, «но сейчас четко вижу семь». Лейтурец подсокал языком. Плох, плох! прокудахтал он обеспокоенно. Вам надобно лежать. Я и вправду все пытался подняться, а лайтурец усаживал меня обратно. Но я должен был найти ее! Но ее, конечно, уже и след простыл. Я почти поверил, что она сон Видение. Горячечный бред. Карета наша поломалась, и кучер ничего не смог с этим поделать. Он предложил нам с лайтурцем подождать, пока кто-нибудь проедет или дойти пешком до ближайшей усадьбы или деревни. У меня так кружилась голова, что я не особенно вникал в смысл происходящего. Все, что я видел, она. Наверное, прав был доктор Вальчак. Тогда, еще одиннадцать лет назад, я слишком сильно ударился головой. И еще горячка. И пережитый ужас. Матушка, конечно же, не хотела в это верить. Еще бы. Единственный сын и тот душевно больной. Но... Но как еще можно было объяснить то, чему я стал свидетелем у бездонного озера? Откуда еще могла явиться она, как не из бредовых горячечных видений? Наверное, остальным было легче поверить в это, чем в мой рассказ. Мольюдой человек!» — позвал меня Лайтурец. Мне очень нравится его акцент, не могу удержаться от того, чтобы не попытаться отразить это на письме. «Ви замерзать! Прошу, сядьте в карету!» Я приподнял голову с постеленной шинели нашего извозчика. Верно, он когда-то служил или получил эту шинель в подарок от бывшего солдата. И как вы это себе представляете, любезный? В мои намерения не входило показаться грубым. Я вообще не приемлю вульгарность и моветон в любом проявлении. Дурной тон. Французский. Только бумага терпит мои ругательства. Да и те, только когда я вспоминаю ее. «Эпистола Non эйру «Бумага не краснеет». Латинский. Очень хочется верить, что я не оскорбил своего нового знакомого. Но он выглядел смущенным. Карета, в которой он предложил мне отдохнуть, так накренилась, что присесть или тем более прилечь в ней было никак невозможно. «Ви прав!» right сказал лайтурец. Он отряхнул свой дорожный сюртук и протянул мне руку. «Доктор Густав Остерман!» представился он. «Ох, прошу прощения!» «Князь Михаил Белорецкий!» Поспешно подскочив с шинели, я едва не упал. Так сильно закружилась голова. Доктор подхватил меня и помог удержаться. «Остерьежно!» «Молодой человек!» — обеспокоенно произнес он. «Осторожно! У вас сильный удар!» У меня получилось лишь глупо выдавить улыбку, пожимая его руку. Так, держась друг за друга... Если быть честнее, то я держался за доктора, чтобы не упасть. Я постоял некоторое время, пока не почувствовал себя лучше. Вдвоем мы, наконец, вернулись к дороге. Распоряженные лошади пасли здесь же, щепля пожелтевшую, заиндевевшую траву, без особого аппетита. При нашем приближении мышастая подняла голову, фыркнула, приветствуя, и из ее ноздрей вылетели клубы пара. А я, все еще слегка пошатываясь, уставился в огромные лошадиные глаза, увидев в них и отражение себя, и золотое поле за своей спиной. И ее. Но когда обернулся, позади оказалось только поле. Только чернеющий вдали лес. А я смотрел на него потерянно, жалобно, не веря, что она вновь исчезла. Что она так и осталась видением. Доктор верно принял мое состояние за последствия удара. Ох, если бы он знал, как давно я страдаю от этого недуга и что он определенно точно неизлечим. «Вы в порядке?» — обеспокоенно повторил он. «Да», — ответил я, пытаясь стряхнуть морок. «Не смотри, господин, на лес», — вдруг раздался с дороги голос. Это был наш извозчик. Не молодой, а может и молодой, ратиславские кметы от тяжелой жизни и в двадцать лет выглядят как старики. Бородатый мужик. А ушети их бороды, и вовсе кошмар, и мовы гу. Дурной вкус. Французский. Почему? Он всякое кажет. Пожал плечами мужик. То, чего боишься, то, чего желаешь. А все дурно. Голову морочит. В наших краях говорят. Не смотри на лес а то заберет. Лесная княжна придет еще. Он очень забавно протянул это «еще». Пусть звучало это смешно и суеверно, а это моя работа — собирать суеверие. От его слов меня пробрало зноб. Даже если это бред, в который верят все деревенские, что в Рдзении, что в Ратиславии, что даже в самой Лайтурии, это показалось слишком близким слишком знакомым это было именно то что я искал в своих странствиях Мне стало любопытно кто такая лесная княжна но извозчик заюлил доходит да бродит тут творит всякое вытворяет это поэтому я оглядела прокинутую карету нашу карету так перевернула лес, или это ваша лесная княжна тебе голову заморочили, когда надо было вперед смотреть? — Так дороги, господин, — развел руками извозчик. — Ты посмотри только, какие дороги! — Да, но... Снова и снова мой взгляд возвращался к полям, окружавшим дорогу с обеих сторон. Извозчик, кажется, следил за мной. Мне показалось, там я почти уверен. Мужик вдруг как-то смущенно кашлянул. «Многим она порой мерещится, господин». Проговорил он достаточно неразборчиво. И я не уверен, что он сказал именно это, поэтому тут привожу его слова, как сам услышал. Когда же я переспросил, извозчик отмахнулся и отвел глаза. «Говорю, места у нас болотистые. Реки, озера, леса». Топи сплошные. Мерещится всякое людям. Нечего в лес смотреть. От леса ждать только морока. Тут во мне соединились сразу два моих интереса. Личный и научный. А один к тому же еще и замешан на горячечных видениях другого. Поэтому я полез в сумку, достал бумагу, перо, сел на землю и немедля, боясь позабыть, Записал это «От леса ждать только морока». «А что это выписать, молодой человек?» Склонившись надо мной, полюбопытствовал доктор. Я поднял голову и поймал его полный искреннего интереса взгляд настоящего исследователя. Извозчик тоже косился на меня, но скорее с недоверием. «Понимаете?» — прокашлялся я смущенно. Это моя работа — изучать народные сказания, поговорки, поверья. Я собираю народный фольклор народов империи. О, как интересно! А зачем это нужно? Для изучения. Это я понимаю. Серьезно согласился доктор, приглаживая бороду. Но для какой цели это служит? Что вы надеетесь получать? Фольклор. Растерянно ответил я. Раньше меня никто никогда не спрашивал, зачем я этим занимаюсь. Родители просто называют это блажью, придурью и напрасной тратой времени. А однокурсники или профессора в университете, напротив, поддерживают и целиком и полностью принимают. У меня, конечно, случалась пара неловких бесед со всякими девицами на балах, или, что еще хуже, их матерями но я не видел даже смысла им что-либо рассказывать. Они бы все равно не поняли. Но этим двоим, в основном доктору, конечно, я попытался объяснить. Мы, я и мои коллеги из университета ездим по деревням и собираем и записываем сказки, поговорки, былички, всякие поверья, потом составляем сборники и, под взглядом доктора, С каждым следующим словом мне все слабее верилось, что был какой-либо смысл во всей нашей деятельности. Мы выпускаем брошюры, которые изучают другие фольклористы. И все? Доктор едва приподнял бровь, но от этого мне стало совсем неловко. Все, пораженно признал я. Это... это культура народов империи. Ее надо сохранить. Безусловно, — сухо согласился доктор. Пожалуй, не стоило ожидать, что человек науки куда более полезной — медицины, оценит мои потуги в науке, что не приносило никакой очевидной пользы человечеству. Но я вдруг набрался смелости и все так же, сидя на земле, разразился такой речью, какой сам от себя не ожидал. Она мне до сих пор так сильно нравится, что постараюсь, насколько помню, записать ее сюда. Фольклор, доктор, безусловно, не спасет ничью жизнь. Он не вылечит тиф и корь, не остановит холеру. Сказки, песни, всякие прибаутки могут показаться ерундой и чепухой для таких ученых людей, как вы. Да и к метам, пожалуй, тоже бесполезным занятием Видится бродить по деревням и записывать их байки. Только сказки и песни, которые по вашему разумению совершенная чепуха, дарят вдохновение. Они воодушевляют больных и скорбящих, помогают выразить горе и радость. Сказки помогают ребенку, что мучается от болезни, заснуть. Они излечимо больному найти утешение. Вы видели древние дворцы, благословенных островов. Они — настоящее сокровище прошлого, что сохранилось до наших времен. Древние траутосцы строили эти дворцы для себя, не задумываясь, насколько великим даром они станут для будущих поколений. Но мы, современные люди, дорожим ими как памятником архитектуры. Великие ученые со всего света приезжают, чтобы изучить эти прекрасные строения. Сказки, песни, прибаутки — все то, что передают из уст в уста простые деревенские люди — это такое же сокровище, что дошло до наших времен сквозь века от наших предков. Только оно не выковано из металла, не сложено из камня. Оно создано словом и потому еще более хрупкое и еще сильнее нуждается в защите. И мы... Студенты и выпускники Императорского университета посвятили свою жизнь этой цели — сохранить наследие наших предков для будущих поколений. Вот. С этими словами я так решительно закрыл чернильницу, что едва не пролил все. Пока отряхивал дневник и убирал вещи обратно в сумку, доктор молчал, а я боялся посмотреть ему в лицо. Вдруг стало невыносимо стыдно за мою тираду. Я, наверное, выглядел со стороны невероятным гордецом и дураком. Когда же, наконец, мы встретились глазами... Доктор Остерман добродушно улыбался, топорща свою идеальную бороду. «Дорогой Михаэль!» — произнес он тепло. «Я не осмелится спорить с кем-либо». «Кто говорить о своем деле с такой любовью?» Он вдруг поднял руку с вытянутым указательным пальцем и добавил. «Я знать, с кем вас познакомить. Настасья Васильевна любит нас пугать. О, почти каждый вечер мы собираться у камина в гобеленной гостиной и слушать ее жуткий сказка. И моя Клара. Это моя дочь, Клара. Она полюбить вас сильно-сильно за ваши истории и не оставить в покое, пока вы не рассказать ей все. Моя Клара — сирота. Ей так одинок. Друзей здесь в глушь совсем нет. Она прочитать уже все книги в библиотеке графа, и ей сталь скучно. Графа? Я так растерялся от его длинной речи, что смог спросить только об этом. О, я, я. Граф Александр Николаевич. Вы должны остановиться у него. Где вы остановиться? Неважно. Забудьте эти ужасный провинциальный гостиниц. Клопы, мыши, кошмар. Граф обожать таких людей, как вы, образованные, умные. «Честный юнош! Идемте!» Он вдруг сорвался с места, кинулся к карете и велел извозчику снять его саквояж. «Мы идем немедленно!» — воскликнул доктор. «Ждать тут можно до смерти. Лучше ходить. Полезно для здоровья!» Сказав это, он запнулся, посмотрел на меня обеспокоенно. «Хотя...» «Вам ходить с ваш состояний...» «Я в порядке», — возразил я, закидывая сумку на плечо. Голова уже совсем прошла. Я бессовестно соврал, но оставаться на дороге дольше хотелось куда меньше. Что, если я снова ее увижу? Стоило оглянуться на поле, и меня стали терзать сомнения. Не потому ли появилось видение, что я ударился головой? Что случилось первым? Видение или удар? Мы распрощались с извозчиком. Тот пообещал заехать в поместье графа, как только сможет починить карету и завести наши вещи. До сих пор, кстати, не завез. Пошли мы налегке. Я с заплечной сумкой со своим дневником, доктор с акваяжем, который казался куда увесистее. Но этот высокий лайтурец. Нес его так легко, точно там лежала пара листов бумаги. «Вы не пожалеть, что погостить у графа. Курганово — самый богатый, самый красивый усадьба во всей империи. Далеко она?» «Час, полтора», — прикинул доктор, щурясь на солнце. «Если вы усталь или голова кружится, нужно присесть». «Нет, я в порядке». Но на первом же перекрестке я с легкой тоской оглянулся на дорогу, уходившую в сторону. На повороте там стоит большой серый камень, обросший со всех сторон мхом. — А это? — Камушек. Очень смешно, произнеся Ратиславское слово, ответил доктор. — Просто камушек? — слегка улыбнулся я. — По-моему, так целый камище. Надо признать. Мне, как рдзенцу, тоже очень нравятся эти увлекательные формы ратиславских словечек. Они звучат чудно, некоторые даже красиво, несмотря на то, что в целом ратиславский язык груб, неповоротлив и уродлив. Но чем дольше живу в Белграде, чем дольше путешествую, тем сильнее проникаюсь их культурой. Даже дневник и тот стало легче вести на ратиславском, чем нардзенском. Если прежде я делал это радиоупражнение в письме, то теперь выбираю ротиславский язык, не задумываясь. Так даже удобнее на случай, если со мной что-то случится, и мои записи понадобятся для работы кому-нибудь в университете. Нет, нет, замотал головой доктор. Камушек это название поместья. Там живут провинциальные люди. Я заметил, как доктор уже не в первый раз использовал это слово, явно вкладывая в него уничижительный смысл. Несмотря на то, что я и сам не испытываю симпатии к грязным, темным ратиславским кметам и их таким же грязным и неученым господам, слышать эти слова от ухоженного доктора было одновременно неприятно и печально. Но, пожалуй, человеку науки... И должно быть невыносимо зарывать свой талант в глуши, на болотах посреди великолесья. От чего же, камушек? Есть какая-то история об этом камне. Минуя перекресток, я оглянулся, пытаясь приметить что-либо необычное в камне: узор или надпись, но ничего не заметил. Спросить мою Клару, посоветовал доктор. Она любит всякие истории. Особенно страшные. И дружить сыном хозяина этой усадьбы. Неприятный молодой человек. Я лучше рассказать о Курганово. Поверьте, во всей империи вы не найти поместье лучше. Граф сотворил чудо. Чудо. 20 лет назад тут был пустырь. Болото. Дикие места. Призраки бегать. Летать туда-сюда, туда-сюда. Доктор взмахнул свободной от цыквояжей рукой, показывая, как призраки летали по болотам, порхать словно птички, мучить бедные кметы, а потом, оп, и пришёл граф. Он быстро навел порядок. Даже император к нам приезжать. Он так благодарил граф, так хвалил. Император. Поразился я. «Здесь?» «Да, да, император!» С гордостью закивал доктор. «К нам порой приезжать важные люди. Вот даже ученый, как ви, молодой человек. Почему вы приезжать именно в Великолесье? В наших краях много страшных сказок. Мы шли легко, быстро. К счастью, ни у меня, ни у доктора вещей с собой почти не оказалось». Доктор отлучался из поместья ненадолго, а у меня, стыдно признаться, ничего, кроме ночной рубашки, до да пары сменных сорочек и нет. Переживаю, что буду делать, если вдруг ударят морозы и выпадет снег. В Новом Белграде не так уж нужна крепкая обувь. От здания университета я далеко и не уходил, а если была сильная необходимость, одалживал обувь у Леши. Но в Вратиславской провинции дороги — грязь и навоз. По ним лошадям пройти нелегко, не то что человеку. И вот, пройдя почти два часа по разбитой проселочной дороге, я был совершенно поражен неожиданно открывшимся мне видом на усадьбу. С соседнего берега показались грандиозные постройки. И пристань, самая настоящая каменная пристань, Аккуратные башенки храма и колокольни и белые беседки и большие кованные ворота с, очевидно, гербом графа. Это были дубовые ветви, в которых запутались мотыльки. Символика для Геральдики настолько редкая, что я пообещал себе вернуться попозже и зарисовать. Оставлю место. Бабочки в Геральдике, надо сказать, символизирует бессмертие, непостоянство красоты и душу, что стремится в высоту. А дуб же, несмотря на свои традиционные значения, к тому же еще и древо, неизменно связанное со смертью и загробным миром. О дубе, кстати, я бы сам не догадался. Это мне подсказала Настасья Васильевна. «Добро пожаловать в Курганово!» С такой гордостью точно усадьба принадлежала ему, произнес доктор. Уверен, вы влюбиться в наши края. Граф невероятный человек. Экстраордине!» Экстраординарный. Немецкий. Подозреваю, он сказал это не на Ратиславском, потому что не мог произнести. Честно признаюсь, Мне и самому часто нелегко до сих пор выговорить что-нибудь такое. Оказавшись в Курганово, я скоро понял, о чем говорил доктор, почему так восхищался графом. Мы перешли реку по грандиозному каменному мосту со статуями русалок. Не представляю, какое состояние у графа, если он может позволить себе построить мост, какой можно было бы увидеть в центре Нового Белграда. Дальше к усадьбе ведет липовая аллея, а сам хозяйский дом ничуть не уступает столичным дворцам и, помимо всего, построен по лайтурскому образцу, а под крышей его, в одной из башен крыши стеклянная, даже не верится. Настоящая обсерватория. Впрочем, фамилия графа — Ферзен. Наводит на мысль, что предки его происходят из какого-нибудь знатного лайтурского рода, что пару веков назад, по-видимому, искал удачи в Ратиславии после обледенения холодной горы. За пару часов обувь моя бессовестно промокла, поэтому, когда я оказался на пороге усадьбы, вокруг меня растеклась лужа, а ботинки так отвратительно захлюпали, что звук походил на поросячье хрюканье. Нас встретила дочь доктора. Она появилась словно из ниоткуда, кинулась отцу навстречу. Юная, совсем еще дитя. Девушка летела легко, точно птичка, и голубые ленты в каштановых волосах развивались за ней хвостом. Она вдруг заметила меня, застыла, все так же изумленно, напугана, словно птаха, впервые вылетевшая из гнезда. И детское милое выражение лица тут же смылось. Она встала ровно, сцепила пальцы рук, поджала губы, в общем, сделалась очень серьезной. Клара! улыбнулся доктор, познакомься с Микаэль Белорецкий, мой новый друг. Он приехал к нам в великолесье изучать фольклор. Клара грациозно, со всей старательностью провинциальной барышни, что пытается подражать столичным модницам, сделала реверанс. Я также официально поклонился и поцеловал ее руку. Ах, как она засмущалась. Маска строгости быстро с нее слетела. Клара спросила меня о фольклоре, поэтому пришлось объяснить, чем я занимаюсь. Я собираю сказки, легенды, мифы и песни. Пишу научную работу по фольклору Радиславской империи. Ее большие голубые глаза стали точно блюдца. «Про лесную нечисть!» Стоит отметить, ее произношение значительно лучше, чем у отца. Очевидно, девушка выросла уже в Ратиславии. «Про лесную нечисть тоже!» — подтвердил я, не в силах сдержать улыбки. «И про речную, и про полевую, и про домовую!» «После мы с ней много чего еще обсудили». Чем больше я рассказываю этой чудесной девушке о своей работе, тем ярче загораются ее глаза. Ох, какое же это удовольствие видеть, что мое дело интересно другим. Возможно, она станет моей добровольной помощницей в этой работе. Ходить одному по незнакомым деревням скучно, да и местные жители лучше могут знать, кому обратиться. Она расспрашивает обо всем, с такой же жадностью, что я видел у других своих однокурсников. В этот огонь нельзя не влюбиться. Так он зажигает сердца. Сразу при встрече Клара попросила рассказать о нечистой силе, и я пообещал рассказать все, что знаю, если только она пожелает. «Пожелаю!» — горячо воскликнула Клара. «Когда?» «Клара!» — вздохнул доктор. «Микаэль после долгой дороги из столицы. Ты только взгляни, как он продрогнуть и промокнуть. Ему нужен отдых». «И горячий обед», — раздался голос от лестницы. Я оглянулся и потерял дар речи. Пожалуй, я не посмею описать всех чувств своих в письме Лёше, хотя обещал ему рассказывать обо всем, что увижу, и особенно... О красивых женщинах. Но он точно высмеет меня и скажет, что я совсем закопался в своих книгах и не вижу девиц, столичных, модных, нарядных девиц, раз так отреагировал на нее. Но дело не в одежде. И не в облике. В глазах. Темных, спокойных, манящих. В полных губах, изогнутых в насмешливой высокомерной улыбке. Нежеманной, негорделивой, как у тех же столичных барышень. Строгое темное платье, декольте, целомудренно прикрытое белым платком, но в лице, в походке было нечто дикое, опасное, точно у лесного зверя. «Настасья Васильевна!» — доктор легко поклонился. «Рад видеть в добром здравии!» «И я рада!» что вы вернулись, Густав Карлович. Она окинула доктора мимолетным взглядом и снова обратилась ко мне. — А вы, значит, Михаил. — Михаил Андреевич Белорецкий, представился я на Ратиславский манер, студент Белградского императорского университета. — Не разболеться бы вам, Михаил Андреевич. Она ступала, покачивая пышной юбкой. В наших краях на болотах легко подхватить опасную хворь. Местные мужчины носят сапоги до самых колен, а вы в таких легких ботинках. Здесь, увы, нет мостовых, как в Новом Белграде. Невольно мой взгляд упал на совершенно промокшие и разбитые ботинки, купленные два года назад на стипендию. Я тогда, еще потом месяц, до следующей стипендии, Обедал и ужинал только в гостях у Лёши. Да, я как-то не знал, не думал. Не мог же я признаться, что у меня просто не было денег на другую обувь. У вас с графом должен быть один размер. Думаю, у него найдется что-нибудь подходящее. Идемте, идемте скорее к огню. Вам нужно согреться. Меня окружили слуги. Точнее, рабы, и боротиславские дворяне не платят своим слугам, если только не иностранцам, а держат их всех в рабстве. Мне до сих пор нелегко привыкнуть к этому дикому явлению, поэтому порой называю крепостных слугами. Клара и графиня. Все вместе они согрели меня у огня, накормили вкусным боротиславски плотным обедом, и завалили вопросами. Хозяйский дом я успел осмотреть лишь мельком. Все здесь обставлено с большим вкусом. И хотя зданию не больше двух десятков лет, в убранстве чувствуется, что род графа Ферзена древний. Здесь немало портретов его предков, личных вещей, очевидно перевезенных из предыдущего дома. Также я, будучи сыном своего отца, не смог не отметить обширную коллекцию оружия. Мне сказали, что граф — большой поклонник охоты и меткий стрелок. А после, до самого ужина, меня оставили обживаться в гостевой, где я и успел записать в дневник все, что произошло за минувший день. Скоро должен прийти доктор и позвать к ужину, на котором меня обещали представить графу.